Глава 18. До начала зимы я съездила в город ещё несколько раз. Проезд, как и обещал Равануф, в этом году для меня был бесплатный, и я пользовалась без зазрения совести. Часть денег за инструменты мне вернули. Пила перешла в собственность Самуса. За это мне были обеспечены дрова на всю жизнь, как пояснил Равануф. Ты, Равалейна, пойми, не за железо платим. Оно хоть хорошее и дорогое, но рано или поздно сломается. Не вечное оно. За науку платим. Теперь мы и сами такое заказать сможем. Пользоваться сейчас будут по очереди. Попробуют. Кому как, к рукам инструмент придется. А там, глядишь, кто-то и для себя закажет. Ежели твоя затея с гончаром оправдается, ведь жизнь-то в поселке изменится... Парень-то глины смотрел, доволен остался. Сейчас печь ему выроют, начнем стропилы и балки укреплять и печи класть. Ведь в тепле зиму-то проведем, а то некоторые домой только ночевать ходят. Что там в холоде и темноте сидеть? Так и живут всю зиму в общинном доме, и к весне все слабые да квелые, болеют много. Детишки случаются часто и не доживают. А ежели в домах, как в городе, тепло станет, это ведь очень большое дело. Я ведь тебя слушаю, как ты в доме собираешься делать, и что менять много интересного. Так кто я? Кто никогда из поселка дальше торгов не уезжал, им изменения странными кажутся, непривычными. А как ты дом свой закончишь, так люди и пойдут смотреть, оценят, привыкнут, глядишь и себе такое захотят». Слушая его неторопливые размышления, я понимала, почему появилась приставка «Рава» перед его именем. В других странах не он один был, а вот тянулся к лучшему, да не сдуру, а неторопливо, сперва опробовав как лучше, только он один, сам тянулся и людей за собой вел. К первым заморозкам мне уже делали новую крышу. Печь, как и обещал Раванув, мне сложили первый и до зимы успели еще больше десятка сделать даже выделилась бригада самых умелых печников. Трубы теперь было класть легче. Отвес, который я сделала с помощью нитки куриного бога отвесом, а главное это, чтобы внутри труба оглажа была, чтобы сажа не оседала на выступы, да не загорелась потом. И кто-то из мужчин догадался делать трубу вокруг короткого гладкого бревна. Две трети обкладывали камнем, выдергивали и давали просохнуть. И уже по этим стенкам равнялись, подсвечивая периодически снизу горящей веткой. Класть печь было хлопотно, но мысль о том, что зимой в доме будет тепло, очень грела. Переехали несколько семей солдат, окончивших службу. У меня появились близкие соседи. Я многому научилась за это время. А самое странное, у меня очень изменилась система ценностей. В этой жизни не важны были чины и деньги. Здесь больше ценилось умение что-то делать — Честность и порядочность, помощь друг другу. Я чувствовала, как меняюсь я сама, как меняется отношение Самуса ко мне. Я перестала быть чужачкой, которую пожалели и взяли. Когда я приезжала из города, на столе меня всегда ждала тёплая и свежая еда. Обо мне заботились, я стала своей. Нельзя сказать, что для меня эти перемены прошли легко. Мне по-прежнему очень не хватало бытовых удобств тех самых, что есть в каждой городской квартире, тёплого туалета и проточной воды, микроволновки и стиральной машины. Вещей, которые так прочно вошли в наш быт, что исчезновение их казалось мне сперва чуть ли не концом света. Да, я не смогу собрать стиральную машинку, никогда не смогу, но я больше не тёрла в ледяной воде тряпки и не сжигала руки щелочным раствором. Я сделала удобный каменный постамент недалеко от родника и просто кипятила одежду в щелочи. А чтобы не убиваться с полосканием, отвела ручей. Новой лопатой выкопала небольшую ямку-озерцо на пути воды. Плотно утоптала ее глиной. Сверху слой крупного чистого песка и выложила дно голышами. Так ровно, как смогла. И снова пустила ручей по старому руслу. Получилось что-то вроде широкого плоского таза с проточной водой. Достаточно было кинуть туда одежду или постельное бельё, вываренное в котле, и несколько раз потыкать в него палкой. Оно прекрасно выполаскивалось. Привозные доски для пола, так же, как и лаги, обожгли на костре до лёгкой черноты и промыли. Огонь выделил красивый и древесный рисунок. Дерево обсохло, и его пропитали маслом со всех сторон. И только потом на подготовленные камушки уложили лаги, а сверху — половую доску. Пол вышел необыкновенно красивым, даже по меркам моего бывшего мира он смотрелся роскошно. Доски мне помогал выбирать сам Раванув, все были сухие, так что пол не поведет Сложенный по старому и надёжному принципу шип-пас, он прямо грел мне душу. Из таких же досок сделали потолок. Да, к сожалению, высота комнаты получилась очень маленькая, не более чем 2,10 или 2,20, но это были уже детали. В моём доме стоял запах трав, который я сушила в углу, тёплый запах хлеба, который я научилась готовить на закваске. отмытые стол и скамья только делали дом уютнее. Самая большая сумасшедшая роскошь, которую я себе позволила, — стекло. Эти два куска стекла везли в ящики, пересыпанные опилками. Стоили они целое состояние и были толще и мутнее, чем привычные нам. Но всё это не критично. Сделать распашное окно у меня не получилось, да и ладно. Проем увеличили, и в новые деревянные рамы, также обработанные для сохранности дерева маслом, аккуратно вставили стекла. Все щели я лично промазала глиной. И чтобы она не крошилась, я разрезала на полосы сантиметра по 4 кусок ткани, сильно намылила его привозным мылом и приклеила вокруг стекла. Так заделывала окна дома моя мама ещё тогда, когда у нас не было стеклопакетов. Достаточно широкая кровать с чистым бельём. Толстый матрас, набит травой и очёсками шерсти. А подушку я купила в городе, настоящую, пуховую. Одну себе, вторую в подарок Гарли. Только сейчас я понимала, как много сделала для меня эта, в сущности, чужая мне женщина. Как терпеливо она обучала меня языку и уходу за скотиной как рассказывала про растения и водила погребы, учила солить, сушить, хранить, разделывать рыбу и заготавливать овощи в зиму. Мой подпол был набит теми самыми фиолетовыми огурцами. Это был довольно вкусный овощ, который можно и запекать, и добавлять в суп. Во второй нише вместо второй кровати были расположены длинные полки. Там хранились в глиняных горшках крупы, сушеные травы, которые добавляли в еду, местный чай и мед. Под полками, на поддоне, мешки с мукой и корм для живности. Всех жучков я выжарила, и куры, добросовестно поедая корм, неслись крупными яйцами. Их я, так же, как и гарла, частенько меняла на молоко. Научилась сама делать творог. Научилась печь пироги. Я очень многому научилась, и голодная смерть этой зимой меня не ждала. А самое главное, что я придумала, на чём зарабатывать деньги. Да, это хлопотно и долго, но это даёт мне хороший доход. Настолько хороший, что я шиканула и купила себе шторы. Одни на окно и ещё одни на шкаф». Гарла, приглашённая полюбоваться, покачала головой то ли с осуждением, то ли с восхищением. «Больно дорого, Равлейна, но красиво устроилась. Красиво. Грехать такое!» Самым большим минусом моего дома был туалет на улице. Но тут я была настроена решительно. Никаких вонючих ведер у входа. Эти шторы, ставшие предметом восхищения и разговоров в поселке, все увидели на новоселье. Я, как и планировала, собрала кучу народа. И печников, и всех ближайших соседей, и совет поселка, и всех остальных, кто захотел прийти. Понимая, что никаких столов и скамеек мне не хватит, я выбрала недалеко от дома удачную полянку. Свинью из города по моей просьбе привез муж Риги. Он же и заколол хрюшку на радость всех любителей шашлыков. Осень была теплая, солнечная, помощниц у меня было в достатке, городское пиво быстро развязало языки. Для детворы было выставлено несколько подносов сладостей в меду и фруктов тех самых городских, которые многие из них и не видели никогда. Ничего, ничего. На весну я договорилась в городе о привитых саженцах плодовых деревьев. Не знаю, почему селяне не высаживали такие у себя. Местные, что росли в деревне, неприхотливы и сытны, но далеко не такие вкусные, как, например, тарты. Это какой-то местный аналог слив, сочных и сладких. Пир на весь мир съел весь мой первый серьёзный доход. Но страха у меня не было. Каждый день около полудня, когда в окно било яркое солнце, я садилась к свету и начинала работать. За зиму я планировала изготовить столько, чтобы хватило на еще одно стеклянное окно и пристройку сени. Технику изготовления я придумала сама — И хотя первый раз у меня вышло не очень, но я сообразила, как укрепить шерсть, и следующая же партия, проданная в городе быстро и на ура, дала мне возможность смотреть в будущее без страха.